Первые сутки я еще надеялся, что вьюга ненадолго зарядила, а на вторые понял — непогода и не думала стихать. В туалет, а приходилось, я ходил с опаской, обвязываясь веревкой, которую привязывал к санкам, что стояли у входа. Далеко не ходил за шатер, и там делал, что надо. Не в палатке же, хотя такая мысль мелькала. Очень уж неуютно было выходить. Но ничего, кутался в боярскую шубу. Она непродуваемая была, хотя и тяжеленная, и ходил, когда приспичит. Еда пока была, хотя запасы и подходили к концу. Но на неделю, если растянуть, точно хватит. Что с моими соседями, я так и не знаю. Как-то отрезан был от внешнего мира, ни криков, Никакого другого шума не было. Идти к ним я не хотел. Тут по прямой метров сто. Чуть собьешься с пути, и все. Не только их, свое убежище, не найдешь. Так что я не рисковал, пережидал, чтобы хотя бы немного поуспокоилась снежная круговерть. Думаю, и обозники поступили так же. На второй день, когда я в очередной раз выбежал на улицу, чтобы отлить приспичило. Это меня с чая каждые два часа до ветру гоняет. Я неожиданно почуял прикосновение к моей руке с рукавицей. Отпрыгнув с испуга в сторону, я присмотрелся, а в руку тыкался мокрым носом, облепленный снегом и уже коркой льда на шкуре знакомый пес. Тот самый, обозников. Похоже, у них что-то случилось. Но я надеялся, моя помощь не понадобится так как откровенно опасался уходить далеко от своего снежного домика. Не было у меня веревки такой длины, чтобы до другого края поляны хватило. Напугал, зараза, пробормотал я, мысленно унимая и успокаивая бившееся сердце. Адреналина я, конечно, хапнул, и ведь топорик с рогатиной в домике остались, хотя в первые выходы обязательно брал их с собой, а дальше не опасался. Кто в такую непогоду из укрытия будет выходить? Как оказалось, нашелся такой четвероногий безумец. Я погладил пса, скорее потрепал его и пригласил с собой. На что тот легко согласился и шел, прижимаясь к моей левой ноге. Свернув страховочную веревку, что тянулось за мной, я залез в убежище. Тут ползком надо, на карачках, да осторожно чтобы не уткнуться лицом в костерок. Потом запустил пса и, закрыв вход, посмотрел, как тот устраивается на краю медвежьей шкуры. Пса била крупная дрожь, и, судя по тому, как он жадно принюхивался к похлебке, он очень хотел есть. «Сам-то я уже поел, похлебки еще на два раза было. Но почему бы не покормить пса?» «Может, потом, когда не ненастье спадет, я выкуплю его хозяина, и мы за это время подружимся. Вот и посмотрим, а там решим». Дотянувшись до корзинки, я достал из нее кувшин, тот самый, где ранее хранился мясной бульон. Они у меня так, без надобности, лежали. Но не выкидывал, вдруг где пригодятся. И ведь пригодились в один кувшин, отмыв его от жира и высушив на костре, Я из мешочка пересыпал соль, смешанную с перцем, а то-то отсырело, пусть в горшке хранится. Тем более я потом ее в этом же горшке и подсушил. А второй ничего, тоже отмытый, но пока я его ни к чему не присобачил. Почему бы из него не сделать миску для пса? Тут всего и надо, что срубить горлышко и готова плошка. Вот этим я и занялся. Достал нож и стал чиркать по краю снизу горлышка, размечая края будущей плошки. Потом стал нажимать сильнее, прорезая тонкую бороздку. И так дальше, прорезая все глубже и глубже. Когда я решил, что хватит, в одном месте острие ножа вошло в миску, прорезал таки. Ну, а дальше срезать и подточить края, чтобы не резались, было недолгим делом. Час возни, и вот плошка готова. На коленях слой глиняной пыли от моей работы и срезанное горлышко. Почистив миску снегом, я налил туда похлебки на копченом сале и накрошил немного сухарей из лепешки. У меня и у самого запас небольшой. Экономлю. После этого поставил на землю у края медвежьей шкуры. И пес стал с жадностью есть. Похлебка теплой была, даже не горячей. Ел-то я часа два назад, успела остыть. Поэтому я так спокойно ее и дал. А горячим нельзя псов кормить. У них от этого нюх теряется. Пусть не навсегда, но и кратковременно, сутки-двое, это тоже плохо. Когда пес поел, то вопросительно посмотрел на меня, явно прося еще. Но я сказал, хватит и так литр похлебки выхлебал. Имей совесть, давай лучше я тебя поглажу». Пока я делал миску, пёс успел оттаять, а у меня благодаря очагу было тепло и даже подсох. С тоской посмотрев на миску, что я протёр снегом, и отставил в сторону, пёс с интересом наблюдал, как я из ветки делаю самодельный гребешок. А потом я стал его расчёсывать а то волоски слиплись после того, как шерсть просохла. Нормально расчесал, причем так, что недовольный пес стал вылизываться. Я же с интересом его рассматривал. Тот был среднего размера, не крупный, но и не маленький, можно сказать, обычный дворовый пес, похожий на героя фильма «Белый бим. Черное ухо». Тоже белого окраса с несколькими черными пятнами. Правда, на ухе не было, но полморды черные. Шерсть густая, симпатичный и явно молодой пес. Неплохо было бы его заполучить, так что я был преисполнен надежд. Пес, к тому же, оказался вполне понимающим. Когда я убедился, что костер погашен, а у меня не было помощника, чтобы ночью следить за ним, и стал укладываться спать, то указал псу на место в ногах. И тот правильно все понял, лег, где я его уложил, и, положив голову мне на ноги, закрыл глаза. Да и я заснул, завернувшись в шубу. Только на четвертый день непогода начала стихать. Мы с псом уже подружились, и я со скуки стал учить его разным ухваткам. И пусть место у нас в убежище было не так много, все равно было интересно. Когда я выходил до ветру, то и он выскакивал. Иногда, когда ему было не втерпеж, я выпускал пса, и тот уже через пару минут возвращался весь в снегу. И вот к вечеру, прислушавшись, я понял, что ветер-то стихает, нет уж ставшего привычным шума, завывания и остального. Выглянув, я обнаружил, что сверху падает крупными хлопьями снег, и все. Со стороны соседей доносились едва слышные голоса, и были видны от светы, я так думаю, факелов. Выжили, значит, пережили непогоду, как и я. А то, что они сразу засуетились, так это понятно. У них лошади, о которых надо заботиться. Надеюсь, они тоже непогоду пережили. Все же непростые это дни были у нас. Пес к своим идти не особо желал. Но я решил прогуляться, узнать, как у тех дела, может, помощь какая нужна. так что Выбравшись из убежища, угли едва тлели, надеясь пожара не будет, и, выпустив также пса, прикрыл вход и закрыл санками, после чего мы направились к лагерю соседей. Тут недолго идти было. Проваливаясь в снег по колено, хорошо тут намело и навьюжило, мы, наконец, добрались до них. Первым мне попался тот самый мужичок, что лопату на время брал из возниц. Он аж подскочил и испуганно перекрестился, когда я из снежной круговерти появился с рогатиной на плече, да заткнутым за пояс топором, после чего, опознав, только зло сплюнул. Видимо, за испуг переживал. — Как у вас, все живы? — спросил я. — Все, — отмахнулся тот. — Выдюжили с Божьей помощью. Даже лошади все целы. Только отощали. Всю кору с деревьев вокруг ободрали. Да что-то мы надрали, обвязываясь веревками. Да вот мало было. Наши сейчас с факелами в лес пошли. Там дальше лозу набрать хотят. Тут, видимо, нас заметил Тарас, старший охраны. И подошел, спрашивая. — С кем это ты, Степан, там разговариваешь? Не как Алексей, наш сосед, молодой охотник. Выжил, значит? Я Алексеем назвался, когда представлялся старшому. Алексей Уфимцев, из Подмосквы. Охотник из Свободных, не холоп. Здравствуй, дядь Которас. Рад, что вы все тоже не насти пережили. А чего это у вас народу так много? Вроде меньше было. Да в самую непогоду еще один малый обоз к нам вышел. Купца из Коломны, что в Москву шел. Семь саней. «Едва успели у нас укрыться». «Степан, иди под Магниса не откапывать», — велел Тарас возничему, и тот ушел. «Повезло. Я действительно был удивлен такому везению незнакомого, надеюсь на это, купца. Тут не только везение и божье соизволение, но и ум, умен купец-то», — ответил дядька Тарас. «Ночь ушел. Так удобно было. А когда ненастье началось...» Застав его в дороге, вспомнил он о стоянке, надеялся, что тут еще кто стоит. И вывел обоз к нам, так и спаслись. В тесноте, конечно, но не в обиде, спаслись. Кстати, спасибо тебе, предупредил, иначе запоздали бы с постройкой шалашата. Да ничего, мы, русские люди, должны помогать друг другу. — Это ты правильно сказал. Тут он заметил выглядывающего из-за моей правой ноги пса и удивленно воскликнул. — Ты гляди-ка, живой. — Это чей пес? — поинтересовался я. — Да возничего одного. Петром зовут. Хороший пес, правильный, обученный. Ворога к лагерю не подпустят. Мы его в котел хотели свежего мяса поесть. Все же, почитай, пять десятков человек в шалаше нашем укрылись. Да под навесом у лошадей, еле уместились, свежатинки захотели, а он, видимо, что почуял, разбежал как не было его. «А пса как зовут? Возничий мне его продаст?» «Для охотника пёс первый помощник и друг». «Это ты с ним решай!» Тут Тараса позвали, так что, потеряв к разговору интерес, тот, разворачиваясь, добавил. «А пса Тихим зовут?» Подивившись странному имени пса, я направился на поиски нужного возничего. Люди, узнавая меня, радовались, что я тоже пережил непогоду. Мол, как раз хотели отправить пару человек проверить меня. Оба купца тут же были. К счастью, коломенский купец меня не опознал. Как, впрочем, и я его. Нашел нужного возничего, тот сумрачно посмотрел на пса и на мой вопрос стал скрести замерзшую всю во льду бородку. После недолгого размышления вынес свой вердикт. «Две чешуйки и забирай!» Я немного подивился. Цена за пса была не такой и высокой, в принципе нормальной. На московском торгу я взрослого пса, скорее всего, за ту же цену взял бы. Но торг где он? А тут цену могли и поднять. Но не сделали этого. Может, хозяин пса решил дать ему другой доли, с охотником жизнь сытнее. Может быть, не знаю. А возниться ничего говорить не стал. Забрал чешуйки и, убрав их в кошель, отрезал обмотанный в несколько слоев вокруг пояса кусок веревки и, привязав к такому же веревочному ошейнику пса, передал другой конец мне, сказав «Владей!». Свидетелями продажи было несколько человек — Они подтвердили, что сделка заключена. Уже темно было, нас бы и не увидели, это не мои врожденные способности. Но рядом развели большой костер, что освещал вокруг на довольно приличное расстояние. И снег особо не мешал. Да и он уже стал заметно реже, явно подходя к концу. В стороне группа возниц очищала от снега очередные сани и направлялась к следующему сугробу. Я же вернулся к обоим купцам, хозяевам обозов. Оказалось, те обсуждали возникшую проблему. У них заболело, простыло пятеро, и был серьезный шанс заразить остальных. Вот и обсуждали выселение заболевших. Думали, не построить ли им отдельное жилище. Больше спорили, кого выделить для ухода за ними, чтобы за очагом присматривал и поил теплой водой. Жаловались, что меда мало. Один совсем не уследит, нужны минимум двое. Вот кандидатуры и обсуждали. Тут один заметил меня, тот что Коломенский, и воскликнул. — О, у нас же охотник есть. Алексей, подойди. А когда я подошел ближе, он продолжил. — У нас тут лихоманкой люди заболели. Мясо бы надо, бульона сварить. Можешь добыть кого? — В такую-то погоду, — искренне изумился я. — Нет. Все попрятались. Еще дня два потом не будет возможности охотиться, пока зверь, напуганный непогодой, не успокоится и не начнет искать пищу. «Плохо!» — вздохнул второй купец. «Тут бы и заболевшим пища, и нам свежатинки!» Он не уговаривал, не хуже меня понимал, что шанс добыть сейчас какую дичь равняется полному нулю. Просто сообщал, какие у них проблемы. Я тоже от свежатинки бы не отказался. И если купцы поделятся продовольствием... А я что-то не заметил у них голода, когда подъедаются все запасы. Вон на нескольких котлах бурлили похлебки, причем со знакомым гороховым ароматом. Подумав, я предложил. — А как насчет свежей рыбки? — Сейчас-то, — удивились оба и скептически посмотрели на меня. — На самом деле рыбу половить можно. Отправьте на лед пару мужиков, пусть прорубят полынью, два локтя на один локоть, да заготовьте несколько факелов. Я и наловлю вам рыбки, ну и себе немного. И еще можно у вас продовольствие купить, а то я смотрю, у вас горох есть». «Да если ты рыбы наловишь, я тебе полмешка гороха отдам», сказал тот купец, что первым тут стоял. Кажется, Севастьяном его звали. Выяснилось также, что этот купец как раз и вел на торг Москвы обоз с горохом. Все сани были забиты мешками с ним. Купцы, решив последовать моему совету, позвали пару мужиков покрепче, велели взять им топоры и идти на лед. А костры будут как ориентиры, чтобы не заблудиться в снежной ночи. Пусть полонью рубят, факелы и так уже были заготовлены тем, кто в лес ушел за дровами и кормом для лошадей. И я, велев крикнуть, когда они закончат, направился к себе, ведя на веревке тихого что все рвался в сторону хозяина. У меня у самого с дровами были проблемы, так что, пройдя мимо своего убежища, я взял сани и лыжи и с псом отправился к тому дереву, где уже набирал хвороста, ну и нарубил целую охапку. Нормально. Вернувшись и разгрузив, Я забрался в убежище и взял подобранную ровную крепкую палку с полметра длиной. Повозился в вещах, искал нужный кошель и достал из него моток крепкой нити, смазанной специальным водостойким жиром, и рыболовные крючки. Все это лежало там же, где я хранил кресало с трутом и иголку с ниткой. Как я уже говорил, я готовился к долгому путешествию, а когда за мной зашли, я уже был готов. Да и удочка сделана. Поэтому, выбравшись с псом наружу, Захлопнул вход и с санками направился к полынье. Тот мужик с факелом сопровождал меня. А пока мы шли, Все попавшиеся на пути обозники Желали нам удачи. Уже все знали, куда и зачем мы двигаемся. Подойдя к полынье, Я отставил в сторону санки И велел держать одному из мужиков Два факела повыше после чего, освободив руку, стал вычерпывать лед, чтобы вода была чистой. Я про это забыл сказать, а мужики не догадались. Нормально, дважды руки пришлось менять, чтобы не проморозить, но очистил, откидывая лед подальше, потом долго дул на них, согревая. Дальше я подготовил удочку, насадил приманку, кусочек свиной кожи с соленого сала и запустил приманку в лунку. Довелел подать мне один факел. Тот трещал, горя рядом, а я стоял на коленях и вглядывался в черный омут. Не мелькнет ли кто? Есть рыба. А чтобы колени не поморозить, положил под них поршни, не хотел штаны промочить. Видя рыбу, что заинтересованно подплывало к свету, ага, спят они. Как же? Я подвел приманку к морде одной. Кажется, это сазан был. Точно он. И когда тот среагировал на движение, проглотив, подсёк и стал вытягивать нить, вытащив на лёд рыбину с килограмм весом. Всё это под радостный лай Тихого. Тихий он, как же! Что пытался удержать рыбу лапами, но не менее радостно кричавшие мужики отогнали его. Правда, рыбой я первым завладел и попросил не орать и не топать с ногами по льду, не пугать мне рыбу после чего быстро но варварски извлек крючок отбросил рыбу к санкам и насадил новую приманку первую я не нашел снова забросил тем более рыбы стало больше черт да ее голыми руками можно было ловить та всплывала, чтобы вздохнуть воздуха ну да для рыбы это проблема не всегда хватает воздушных пузырей подо льдом мужики тоже все видели и если в омут они заглянуть не могли то блестевшую серебристой чешуей рыбу, что жадно дышала, видели. В общем, бросились к полынье и стали хватать рыбу руками. Надо сказать, много упустили, но и наловить смогли, хватая под жабры и отбрасывая в сторону на лед. Пять минут, и там уже билось штук двадцать крупных и не очень рыбин. Я не отставал, отложил удочку и занялся тем же. Места хватало. дальше они насадили рыбины на ивовые пруты один мужичок сбегал к ивом на берегу и унесли добычу в лагерь а я собрал пять рыбин и достав нож стал их чистить сбрасывая все с них в полынью там же и отмывал замерз из за воды но старался не перемерзать заболею лечить некому так что помогав почищенные рыбины в воду чтобы покрылись консервационным слоем льда. Я завернул их в трепицу и, не забыв санки, я на них сидел, когда чисткой занимался, направился обратно к лагерю. А у полыньи уже толпа была мужиков. Рыбалка руками продолжалась. Там же даже вроде белорыбицу поймать смогли. Но это их дело. Добравшись до лагеря обозников, я уточнил насчет гороха. Готовясь его купить, все же рыбу не я наловил, Вон ее уже чистили и бросали в один из котлов. Но купец, довольный, что есть свежатина, отдал полмешка и так, как и обещал. Однако я у них еще кило муки купил. Немного, но и у тех ее было мало. Так что, уложив мешок на санки, я добрался до своего убежища и занес всю добычу внутрь. Правда, рыбу замотал в другую холстину и, выйдя, повесил повыше на дерево чтобы разные хищники, мелкие, не добрались. Я ее терять не хотел. А то, что сразу готовить не стал, так у меня еще похлебка имелась. Есть что поесть.